Огромную битвы радуг, разлет, лампад. Прими меня, чист и сладок, за сны распят. Ревнивая длань твой праздник, прими огонь! Ну что с высоты за всадник, и что за конь? Доспехи на нем, как солнце, полет крутой, и прямо на грудь мне конской. Встает пятой. Гром первый по черепу Или лом по черепу. Люди, люди. Сухую подушку, Вгрызаясь лбом, Впервые сказать Не любит, не любит. Не надо мне женских кос, Не любит, не надо мне красных бус. Не любит, так я на коня вздымусь. Не любит, вздымусь. До неба. О, дух моих дедов, Взыграй с цепи, Шатай вековые сосны. О, дух моих дедов, Эол, Трепи мои золотые космы. На белом коне впереди полков, Вперед под серебряный гром подков. Посмотрим, посмотрим, в бою каков Гордец на коне на красном. Разломано небо, благой знак — Заря кровенит шлем мой. Солдаты, до неба один шаг, Законом зерна в землю. Вперед через ров, сорвались ряд, Другой через ров, сорвались вновь, Другой через ров, на снегу лад не знаю. Заря, кровь. Солдаты, какого врага объем? В груди холодок жгуч И входит, и входит стальным копьем Под левую грудь луч.